Глава 8. Выдержки из устного доклада аналитических служб Агентства национальной безопасности на закрытом собрании в Белом доме. Список приглашенных неизвестен. Тема «Новая политика Соединенных Штатов Америки и противодействие китайской угрозе». На данный момент вектор внешнеполитических интересов Соединенных Штатов все больше смещается в сторону виртуальных миров.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 Промышленники и ученые очень заинтересованы возможностью заполучить всю линейку минералов из Ева-4. Бесконечно хотелось бы достать эликсир молодости из мира Падишах, колонию наноботов из Аркана и многое, многое другое. Но все эти потенциальные богатства требуют внимательного присмотра и надежной охраны.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 Битва утратила последние признаки упорядочности, распалась на отдельные очаги и индивидуальные схватки. Краем глаза я засек измятую фигуру Умки, которого хаос сражения вынес сразу против двух противников, украшенного шрамами седоусова огра и мелкого гоблина-рукопашника, многочисленные удары которого явно беспокоили тролля гораздо больше, чем утыканная кусками мифрила дубина. В свое время, генерируя уникальный билд Умки, я нахп более 800 единиц характеристик, пытаясь создать сильного, ловкого и не глупого персонажа, способного переносить не разорвавшиеся боеприпасы. 8 сотен поинтов автоматически вывели умку на 200 уровень, но сейчас этого было явно мало,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 «Е-мое, а слона я и не заметил!» Имея насущную необходимость ежедневно прогонять толпы рабов через процедуру умечвления и респауна, азиаты поступили разумно, объединив все три объекта в единый комплекс. И сейчас, после тотальной резни... И сейчас, после тотальной резни, устроенной наемниками, там скопилось сотен 5-6 нервно-бурлящих разумных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 Хлопок. Арка перехода гаснет. Немая сцена. Обманутые в последней надежде китайцы без сил валятся на пыльные плиты. Те рабы, которых хотели насильно эвакуировать, шустро забиваются поглубже в толпу. Оставшиеся телохранители коротко переглядываются, активируют персональные порталы и исчезают фейерверки визуальных эффектов. Багира унесло куда-то очень далеко.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 Хотелось бы поинтересоваться, насколько вы представляете себе объем работ, уважаемый Лаид? И каковы сроки мародерки? Я пожал плечами. Кубов 20-30, 2 часа времени. Гном не стал самоутверждаться за мой счет, кривиться и намекать на несостоятельность. Просто цикнул и огорошил. На порядок больше, уважаемый Лаид. 200, а то и 300 кубов.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 Так что наличными силами таскать нам все это добро три дня, не меньше». Я покрепче сжал зубы, не позволяя челюсти позорно отвиснуть, или сдержался, чтобы не почесать затылок. Хомяк тем временем корчил мне рожи и отплясывал джигу. «Мда, хапнули кусочек, а как глотать?» Хитрый взгляд гнома намекал, что решение есть, не стал ломаться. «Вам есть что предложить?» «Знаете, Лаид?»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 «Принял 36 точек. Из них уникальных 12. Работаем. Высылаю группы. Благодарю всех за сотрудничество. Следующим шагом, в качестве ответной благодарности за спасение, прошу вас переслать мне инфопакеты с полными копиями карт. У вас 5 минут. По истечении срока я хочу видеть у себя в привате 407 сообщений». Уловил на себе удивленный взгляд Младкора. Подмигнул ему –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 Но больше мне обратиться реально не к кому. Я ведь не врал. У меня действительно очень мало людей. Молоткор внимательно и очень серьезно посмотрел на меня. Затем медленно произнес. «Знаю, первожрец».